В тот же день встретил он старца Корнилия, обрадовался ему как родному и уже не покидал его. Ночевал у старца в келье, дни проводил на плотах, на барках, с утаенными беглыми людьми, слушал рассказы о житии великих пустынных отцов на далеком севере, в лесах Поморских, Онежских и где Корнилий, уйдя из Москвы, провел много лет, о тамошних страшных гарях, многотысячных самосожжениях. Оттуда шел он теперь за Волгу, на Керженец, проповедовать красную смерть. Тихо учился недаром. Многому, чему верили эти люди, он уже не верил, думал иначе, но чувствовал так же, как они. Самое главное, чувство конца у них было общее с ним — То, о чем он никогда ни с кем не говорил, чего никто из ученых людей не понял бы, они понимали. Этим только и жили. Все, что с раннего детства он слышал от Пахомыча, теперь вдруг ожило в душе его с новой силой. Опять потянуло его в леса, в пустыни, в сокровенные обители, в благоутишное пристанище. Как будто при свете белых ночей Над простором Невы Сквозь бой голландских курантов Опять им услышался звон Китежских колоколов. И опять с томительной грустью И сладостью повторял он стих Об Иосафе-царевиче. Прекрасная мать и пустыня! Пойду по лесам, по болотам, Пойду по горам, по вертепам. Надо было решить, надо было выбрать одно из двух, или навсегда вернуться в мир, чтобы жить, как все живут, служить человеку, который погубил отца его и, может быть, погубит Россию, или навсегда уйти из мира, сделаться нищим, бродягою, одним из утаенных беглых людей, настоящего града не имеющих, грядущего взыскивающих. На запад с пастором Глюком в город Стекольный или на восток со старцем Корнилием в невидимый Китежград. Что он выберет? Куда пойдет? Он сам еще не знал, колебался, медлил последним решением, как будто ждал чего-то. Но в эту ночь после разговора на плоту о Петре Антихристе почувствовал, что медлить нельзя. Завтра отправляется корабль в Стокгольм, И завтра же старец Корнилий, которому грозил донос, должен бежать из Петербурга. Он звал с собой Тихона».